Глава сорок Солнце уже закатилось за лес, но край неба был еще бледно-розовым от его лучей. На фоне потемневшего небосвода эти розовые всполохи выглядели кровавыми разводами. Обессиленно распластавшись на липкой от крови земле, я прерывисто дышала, сквозь слезы смотрела на это жуткое небо, и будто сквозь вату слушала родные маты Марен, которая наплевала на конспирацию. Восхищенная цоканье Ульфа и оставшихся в живых воинов наверняка было адресована разбушевавшейся девушке. Со стороны жертвенного камня разносилось по поляне громкое завывание Бергет, которое едва не было сожрана каким-то жутким монстром и жалобные стоны предателя Арена, которого приложил древком копья один из стражей. Ну и, конечно, тихий голос Рейнера, на чьих коленях покоилась моя многострадальная голова. «Лиад!» — снова напомнил Канитабль о том, что нужно все-таки встать, но я боялась даже пошевелиться. Казалось, малейшее движение — и меня снова станет тошнить, а желудок не вынесет больше над собой такого издевательства. «Еще немного, как Марин «Рядом сидит и ругается. По-моему, она окончательно покорила моего друга. Такое даже опытные в бою воины еще не слышали». Усмехнулся муж, нависнув надо мной, и обеспокоенно промолвил. «Только не закрывай глаза!» «Не буду. В третий раз я этого не переживу. Это пройдет?» «Да, но не сразу», — ответил мужчина, сочувствием на меня посмотрев. «Лиад, только не спи. Не сейчас. Тогда говори со мной». «Ты невероятно смелая, умная, красивая. Сила...» «Твоя и твоего сына, и дар Марен, вы спасли Валаар». «А ты знаешь, как сделать приятное женщине?» Хрипло хохотнула, с трудом держа веки открытыми, но те словно налились свинцом и грозили опять погрузить меня в пучину кошмара и боли. «Поверь, это еще не все мои достоинства», — ухмыльнулся мужчина, — заботливо убирая прятки волос с моих мокрых от слез щек. «Не закрывай». «Угу», промычала, стараясь сосредоточиться на ласковой улыбке нависшего надо мной мужчины. Но перед глазами мелькали черные тени с огромными окровавленными зубами. Костлявые, тощие. Они походили на обтянутые серо-зеленой кожей скелеты однако нечеловеческие. Длинные передние лапы, короткие задние, с маленькой шеей, которую венчала безглазая голова с пучком черной шерсти, однако это не мешало им безошибочно нападать на воинов королевского канитабля. Стражники замка сражались с не менее жуткими уродцами, но и от их вида пробирала дрожь, а сердце от ужаса выскакивало из груди. В какой момент я лишилась возможности двигаться и управлять своим телом, я не поняла. И могла лишь со стороны наблюдать, как Арен бросился на меня и тут же, как подкошенный, рухнул на землю. Как у Ханны появились клыки, они не помещались у нее во рту и выпирали поверх губ, раня кожу как мохнатые твари с шипами на спине и огромные склизкие черви расползались, словно чума по лесу, в буквальном смысле уничтожая все живое вокруг. Будто в замедленной съемке смотрела на пришедшую в себя Бергет, но застывшую изваянием на камне и с широко распахнутыми от ужаса глазами. Тело девушки дрожало, Но она не могла сдвинуться с места, Избежать от ползущей к ней мерзкой твари. Видела, как один из воинов Одним ударом меча Разрубил пополам Кошмарное чудовище, А из него брызнула Бурая жидкость, Шипя и пенись, Распространяя смрад. А затем наступил ад. Черная, тошнотворная, Жуткая, Оно было везде. Тяжелым густым туманом стелилось по земле, наводя ужас на всех. Первыми почувствовала силу его ярости замковая стража. Я до сих пор слышу их крики боли, помню агонию на лицах и предсмертные хрипы. От ужаса и бессилия мне хотелось кричать, но грудь сдавила, а из горла не доносилось ни звука. Мое тело не желало мне подчиняться, и лишь неумоверным усилием воли мне удалось немного поднять руку, чтобы тут же от испепеляющего жара, охватившего мое тело, дико заорать. Невыносимая, разрывающая боль безжалостно уничтожила все мои мысли, стирая память, стирая все, что я когда-либо испытывала. Неимоверная сила беспощадно вторглась в меня, и я, не выдержав ее разрушающей мощи, взорвалась на миллиарды осколков, на тысячи крохотных частиц, а после взметнуться к сумеречному небу, пролететь над черным лесом, промчаться над горами и морем. Задержавшись над крохотной деревушкой у края леса, Смотреть на беззаботно играющих детей, занимающихся домашними делами женщин, их мужей, и с беззвучным криком рухнуть защитным куполом на землю, не дав расползтись ему. Все это происходило стремительно и будто во сне. Я изменилась, я словно слилась с этим миром. Я ощущала каждую травинку, песчинку, насекомое, что поглотила эта черная тварь. Слышала крики птиц, животных, людей, которые защищали мир от погони. И с горечью признавала, что моих сил и сил моего сына не хватит, чтобы уничтожить того, кто ждал и готовился к этому вечность. Я исчезала. Моя сущность, моя душа, душа моего мальчика, Защищая мир Валаар, уходили. И только об одном я просила владычицу Дать силы, времени, воинам, справиться с ним До того, как мы растворимся в небытие. Мои мольбы были услышаны. Сначала тоненький ручеек Медленно потек по моим рукам, С каждой секундой превращаясь в бурный поток возвращая мне разум и мощь, чтобы мы вновь с силой обрушились на мерзкую тварь, успевшую добраться до границы леса, давя своей волей, разрывая его темную плоть на лоскуты, загоняли обратно в дыру, ведущую в мир Элка. «Ты снова меня не послушалась!» — раздался над головой насмешливый голос Рейнера — возвращая меня из пучины ужаса и боли. «Угу», — не стала отнекиваться, и, не открывая глаз, потянула носом. «Хм, вони нет». «Я помылся», — хмыкнул мужчина, чуть приподнимая мою голову. «Может, откроешь глаза и выпьешь отвар?» «А рядом с нами все еще валяются эти мерзкие твари», — сморчив нос, пробормотала старательно принюхиваясь и прислушиваясь, но пахло едой, еще чем-то неуловимым, а едва доносившиеся звуки были привычными и умиротворяющими. «Мы в замке, в наших покоях, а тех тварей собрали и завтра увезут в столицу». «Зачем?» — спросила, все же чуть приоткрыв глаза. «Надо же изучить, с чем мы имели дело». «Поднимайся, ты же не хочешь познакомиться с моими родителями в ночной рубашке? Хотя матушка тебя уже такой видела. Прости, я не успел ее остановить, да и признаться не смог бы». «Нет, конечно. Что? Какие родители?» Рывком села на кровати, требовательно уставившись на мужа, и только спустя минуту осознала, что я действительно в замке в покоях Рейнера, что на улице солнечно и ясно, а я чувствую себя на удивление великолепно, и, судя по ощутимому удару в животе, сынишка тоже. «Проснулась!» — рассмеялся муж, подав мне кружку с отваром. «Между прочим, ты лежишь здесь уже три дня, и все волнуются за тебя — Бергет, Виллум, Марен и остальные!» Каждый час приходят сюда и дежурят у твоей кровати. Ни на секунду не оставляют меня с тобой наедине. С трудом уговорил Марен уступить мне место. И даже ночью хихикнула, с облегчением вздохнув, услышав имена ставших мне близкими, друзей, и радуясь, что с ними все в порядке. Ночью с тобой сидят Марен и Бергет жалобно простонал муж. Вы отвар. Виллум сказал, он вернет тебе силы. А с этой что? Не договорила, вспомнив, что Ханну видела в последний раз бросившейся на Рейнера. Она была сильна и давно перестала быть человеком. Без тебя бы я не справился. Твоя сила и сила ребенка, Дар Марен. Остановили расползающихся чудовищ. Мы всего лишь добили тех, кто еще пытался заползти обратно в дыру. «Арен жив и опрошен. Завтра отец его увезет в столицу, и там его казнят». «Отец? Так все-таки это правда? И твои родители в Эсхейме?» «Да. Ты сама провожала мои корабли за ними». Довольно оскалился муж, подав мне еще одну кружку с отваром. «Три нормы. Так требует Виллум. Пока не выпьешь, не расскажу про допрос». «Тиран!» – тяжело вздохнула, через силу вливая в себя приятную, но вязкую жидкость. И только выпив все до капли и показав пустую кружку, вопрошающе посмотрела на канитабля. «Ладно, третью выпьешь чуть позже». Сжалился шантажист, заботливо поправив на мне одеяло, и, выдержав тягостную паузу, наконец заговорил. «Благодаря вашему необычному дару тьма исчезла, возрождение тёмного не свершилось, и чудовище, старшее чудовище, не смогло выбраться из мира Элка». «Угу, это я знаю», — поторопила мужа. Все началось с Ханны». «Что сказал Арен? Ты знал, что он сын Гуннара?» «Слышали. Мы шли за вами, но попали в ловушку Ханны», — зло бросил Рейнер. «Прости. Ханна все предусмотрела. Вернее, та тварь, что подселилась в нее. Для нее не было секретом, что я остался в замке. Тваре было все равно на меня. Она ждала подходящего дня, чтобы возродить старшее зло». Но как, как мы не заметили в ней этого, когда она стала такой? После обряда, совершенного Гунаром? Не совсем. Гунар сломал печать на вратах. Темный яд просочился в девочку и затаился, но всплески неконтролируемой злости стали проявляться все чаще, и отец запер дочь с нянькой в башне. Старуха была помешанной на дисциплине. И Ханна росла в строгости, но со временем научилась управлять вспышками своего гнева, стала ласковой, но с каждым днем все больше ненавидела отца, няньку и всех, кто с ними связан. Однажды ей удалось сбежать. Сама тень привела ее на то самое капище, где она была младенцем. Там ее давно ждали и за каплю невинной крови одарили. Но ничего они так просто не дают. Капля крови, капля силы. И чтобы стать могущественной, требуется пролить немало невинной крови. Хотя те твари сжирали все. «Жуть!» – передернула плечами от вдруг охватившего меня озноба. Да, Ханна хорошо научилась прятаться. Как паук она плела своими сетями замок. И, убивая, набирала силу. Внушала, управляла, но все еще была слаба. И справиться с отцом и главами ей было не по силам. Тогда она нашла Арена. Он был тщеславен и мечтал о власти. Вместе они избавились от Вигго, затем от его матери. Труднее всего было убить Гунара. Тогда Ханна и Арен подставили тебя. Но все пошло не по плану. Виллу мне дал тебя казнить. А после и старшее зло вдруг потребовало тебя и твоего ребенка оставить в живых до нужного дня. Пришлось Ханне затаиться и продолжить притворяться тем, кем она не является. Бедный ребенок. Если бы не жадность Гоннара, то ничего бы этого не случилось. Нет, Ляд. Все имя было определено давно. «Постой, это тебе все Арен рассказал?» Вдруг сообразила я, удивляясь такой осведомленности. «Хм, Ханна, мой дар имеет последствия. Убивая, я переживаю жизнь моего поверженного». Чуть запнувшись, все же ответил Рейнер. «Всех?» — потрясенно пробормотала, сочувствием посмотрев на мужа. Да. Как ты с этим живешь? Со временем смирился. Ты тоже привыкнешь к своему дару. Ободряюще улыбнулся королевский канетабль. Вот только нам придется вместе с ним разбираться. О нем в Аларе ничего не известно. Марен мы тоже помочь не в силах. Как действует ее дар, мы с отцом тоже не смогли понять. Точно, отец. «Он и моя мама в гостиной и ждут, когда ты им позволишь войти». «И ты молчал? Где мое платье? Что я теперь скажу твоим родителям?» «Что ты меня любишь?» «Я не об этом», — отмахнулась от мужа и тут же осеклась, осознав, что только что невольно призналась в своих чувствах. «Я был прав. Ты меня любишь. И я тебя...» Счастливо улыбнулся мужчина.